Архипелаг Сибирь-2010. Затерянные судьбы новой эпохи. Пресс-конференция, посвященная итогам поездки международной группы правозащитников по исправительным учреждениям Восточной Сибири, состоялась в одном из залов Крокус-Сити-Холла. Для многих людей Сибирь является символом тюрьмы, символом неправедного возмездия, символом ада. Ада своеобразного. В обычный ад попадают грешники. В Сибирь часто ссылались лучшие умы России. Так было двести и триста лет назад. Так мы считаем обстоят дела и сегодня. Как и раньше, Сибирь остается своего рода диким краем, островом, отрезанным от нас дальними расстояниями и плохими дорогами, климатом, тайгой, болотами, Именно поэтому нигде, кроме Сибири, вы не найдете такого количества исправительных учреждений особого и строгого режимов, где содержатся особо опасные, по мнению системы, преступники. Что такое колония, затерянная в тайге, откуда до ближайшего населенного пункта можно добраться только по воздуху? Не удивляйтесь тому, что я скажу, господа». Все-таки на подошвах моих ботинок еще не высохла грязь за Озерска и Среднеколымска. Так вот, типичная Сибирская ИК начала 21 века представляет собой изолированное сообщество, подобное крохотным островным общинам Океании и Полинезии эпохи географических открытий. Тирания, деспотизм. Культ грубой силы, животные инстинкты, темные страсти. И как-то помимо воли в голове сразу начинают звучать слова известной песенки. Но почему аборигены съели кука? Известный правозащитник Станислав Любчинский, открывавший пресс-конференцию, сделал секундную паузу и улыбнулся. — Вопрос не праздный, господа. Дело в том что это все-таки исправительные учреждения. Преступники там и в самом деле имеются. Убийцы, насильники, опасные для общества индивидуумы. Но парадокс в том, что им-то как раз живется лучше других, сытнее и вольготнее. «Постойте, а кто такие эти другие?» – спросите вы. «Отвечаю, обычные невинные люди» которые неизбежно оказываются в местах лишения свободы по разным причинам – политическим, экономическим, по причине обычного российского раздолбайства, простите за выражение. Пусть они далеко не безупречны, эти люди, но вся их вина состоит лишь в том, что они случайно оказались на пути государственной машины и теперь размазаны по лобовому стеклу, как насекомые – Только это все-таки люди, господа, живые, несмотря ни на что люди. У каждого следа на этом лобовом стекле есть своя биография. Есть жена, сын, дочь, мать, отец, друзья, любимая работа, дом. Только все это в прошлом. Такие люди есть, их немало. За время поездки мы собрали массу информации, которую еще предстоит проверить, обработать и, конечно, попытаться помочь тем несчастным, которые оказались на этом затерянном в океане таежных лесов и головотябства острове. Теперь, пожалуйста, ваши вопросы, господа. Из набитого журналистами конференц-зала поднялось множество рук. Любчинский милостиво кивнул молодому человеку, сидевшему в первом ряду. «Роберт Смайли, Вашингтон-Пост», — представился молодой человек. «Вы не могли бы назвать нам хоть одну конкретную фамилию? Ну, Самый яркий пример этого, как вы выразились, — головотяпство». «Даже не головотяпство! Гораздо хуже!» Любчинский надел очки, снял со стопки бумаг перед собой верхний лист, вгляделся в него. «Кстати, интересное совпадение. Этот осужденный отбывает наказание в колонии», прозванный «Огненный остров». Опять-таки «Остров». Итак, Сергей Мигунов, полковник РВСН, ракетчик, 30 лет безупречной службы Родине. На полигоне, где он служил в начале 70-х, 8 лет назад был обнаружен предмет, идентифицированный как следящий прибор – шпионская техника. «Скандал! Тем более, что обнаружили его, вы не поверите, в голове статуи Ленина!» В зале послышался смех. «Вы знаете...» Любчинский снял очки, прикусил зубами душку и, задумчиво прищурившись, посмотрел в зал. «Если в расположении секретного полигона находят шпионский прибор, якобы шпионский и якобы прибор...» который год за годом якобы передавал сведения нашим злейшим врагам, он тонко улыбнулся. В таких случаях в нашей армии срабатывает чисто языческий обычай. Боги войны требуют жертв. Голову две, три. Чем больше, тем лучше. Чем выше ранжируется жертва, тем выше шансы умилостивить разгневанных богов. И этим обстоятельством система очень умело воспользовалась. Дирижер поощрительно кивает солисту. Неплохо. Левая рука оглаживает воздух, поддерживая, ускоряя ритм, а правая, с зажатой в ней палочкой, указывает на медную секцию. Трубы. Ваша очередь.